Глава девятнадцатая Парни были уже возле портала, слишком далеко от меня. «Сейчас я его закрою», — Донесся самоуверенный голос принца. Я потрясла головой. «Мне же не показалось, я его слышу!» «Эль!» — закричала, прибавляя скорости. «Это опасно!» Было чувство, что бегу сквозь толщу воды. Расстояние сокращалось очень медленно. Казалось, сам воздух уплотнился и не хочет меня пропускать. Рядом задыхалась Арика. Похоже, не мне одной было плохо. «Как ты?» — спросила я. «Как обычно». Она проигнорировала мой взгляд и устремилась вниз. Через пару секунд я перестала слышать ее шаги, только видела бегущую вниз фигуру. Ну, по крайней мере, она мне ответила, так что есть шансы вновь подружиться. Я тяжело вздохнула и перевела взгляд на портал. До него оставался десяток метров, когда в руках Эльсонера вспыхнуло голубоватое свечение, и меня охватило дурное предчувствие. Что-то было не так. «Смотри и учись», — услышала я. Принц с бахвальством говорил это парням. Зик что-то ответил. Я видела, как шевелятся его губы, но не разобрала ни слова. «Похоже, слышу только принца. Наверное, все дело в магической нити, которой мы сейчас связаны» но эта связь работает в одну сторону, Эльминя не слышит». С пальцев принца сорвался свет и полетел к порталу. Он окутал сгусток плотным сияющим коконом. Тьма внутри сияния запульсировала сильнее, словно пытаясь вырваться. Она пробилась сквозь кокон, воздух пронзили свет и вибрация, а парней бесшумной волной разбросала в разные стороны. Это было похоже на взрыв, только без единого звука. Арику тоже немного задела, Она покачнулась, оседая на землю. Зато лопнула тишина. Я почувствовала, что бежать стало легче. Уже беспрепятственно преодолела последние метры и остановилась рядом с подругой. Согнулась, глотая ртом воздух, и уперлась в колени ладонями. «Жива?» — спросила ее. Арика потрясла головой, будто выливала воду из ушей, и повернулась в сторону портала. «Мы справились?» — озадаченно спросила она. Я проследила за ее взглядом. Ответ был очевиден: темный сгусток все еще висел там, в метре от земли. Только теперь он заметно вырос. Казалось, магия принца подпитала портал, вместо того, чтобы его уничтожить. Парни тоже это заметили. Помятые мрачные, они медленно поднимались на ноги. Похоже, прямая атака не подходит, нехотя признал Эльсамир. Надо сначала блокировать подпитку. Эзик, у тебя есть нужные артефакты? Нет! Я метнулась в просвет между Зигуртом и сгустком. «Это опасно!» Севастьян тихо присвистнул. «Она права. Нам лучше вызвать куратора». «Что, струсили?» Зло хмыкнул принц. «При чем тут струсили?» Я решила заступиться за парней. «У нас есть инструкция. Мы не должны лезть туда, где опасно». «А ты что скажешь?» Эль буравил Зигурта немигающим взглядом. «Позволишь девчонке решать за тебя или проявишь способности?» «Напомню, состав команды будет меняться, но незачеты заносятся в личное дело. Пять незачётов, и ты вылетаешь». Я его перебила. «Прекрати, никто не поставит нам незачёт. Мы не должны закрывать портал». По лицу Эльсани раскользнула усмешка. «Что ж, давайте голосовать», — сказал он небрежным тоном. «Кто за то, чтобы вызвать куратора и на первом же задании записать себя в неудачники?» Парни смотрели друг на друга с таким выражением, будто фехтовали взглядами. Напряжение между ними росло. Я уже физически его ощущала. Только бы они не вздумали драться. Ладно. Зик первым вздохнул и рожал кулаки. Эльсанир прав. Мы должны попробовать. Что? Не веря своим ушам, я уставилась на него. Ты в своем уме? А если у вас ничего не выйдет, и портал опять увеличится? Тогда вызовем Дарвиза. Но у нас хотя бы будет уважительная причина. В поисках поддержки я посмотрела на Арику, но та опустила взгляд. По ней без слов было ясно, что она не пойдет против принца. Севастьян пожал плечами. «Я как все, не смотри на меня». «Вы больные!» — бросила я в сердцах. «Делайте, что хотите, но без меня. Мне моя жизнь дороже зачетов. Махнув рукой, я отошла в сторону. «Ничего с твоей жизнью не станет! проворчал лисонер мне в спину. «Но надо попробовать все способы, каким нас обучали, прежде чем звать кураторов на подмогу». «Нас?» — я всплеснула руками. «Кого нас? Ты тут один боевик!» «Вот я и буду пробовать. А ты сиди там и не мешай, Все равно только ноешь». На это я не нашла, что сказать. Плюнула и сердито уселась на кочку. Уже оттуда же я травинку смотрела, как парни пыхтят изо всех сил и стараются справиться со сгустком темной магии. Тот поначалу был размером с футбольный мяч, но после неудачной атаки увеличился раза в три. Им удалось остановить его рост с помощью ловчей сетки, но дальше этого дела не шло. Портал никак не желал уменьшаться. «Долго еще? робко спросила Арика. Судя по тону, она слегка нервничала. «На него ничего не действует», — процедил Рессонир в сотый раз, переставляя артефакты под сгустком, и отер пот салба. «Я уже почти все перепробовал». Похоже, ему пришлось сделать усилие, чтобы в этом признаться. «Как такое возможно? Может, ты с потоками что-то напутал?» Нахмурился Зигурд. «Я ничего не напутал!» Зло огрызнулся принц. А потом оставился на меня с таким выражением, будто это я была виновата. Я выдержала его взгляд и пожала плечами, всем видом давая понять, а я говорила. В ответ Эль скривился. Видимо, ему не просто было признать свое поражение, да еще на глазах у девчонок. «С этой штукой в одиночку не справиться». Озвучил он то, что и так было ясно. Потом прошелся задумчивым взглядом по нашим лицам. «Знаете, это ведь большая удача, что нас отправили в пятером и именно в таком составе. Боевик, целитель, бытовик, алхимик и...» Он остановился на мне. «И?» Поторопился Востян. «Все пять факультетов». «Четыре, ты хотел сказать». «Поправил, Зик?» «Да, четыре. Оговорился». Однако взгляд принца, устремленный на меня, подсказывал, что оговорки не было. Я напряглась. Вспомнился пустой черный сектор в зале распределения. Уж не на это ли намекал Алисонир? Пятый факультет, который давно закрыли, потому что на подчинённых Ленорману землях темные маги были вне закона. Ответ не заставил себя долго ждать. «Мы должны объединить наши силы и создать конвергенцию. Вообще-то нас этому еще не учили». Зигурд и Севастьян растерянно переглянулись. «Это не сложно. Мы на боевом сто раз такое проделывали. Вы же умеете наполнять силой светящийся шар. Вот это почти то же самое. Только вместо шара будет она». Его палец уперся в меня. «Я?» От неожиданности у меня изо рта выпала травинка. «Да, ты». «Обойдётесь». Теперь все четверо обступили меня. Первая возмутилась Арика. «Таша, ты не хочешь помочь?» «Нет». «В смысле нет?» «Мы вообще-то одна команда!» Я предпочла промолчать, но мой взгляд столкнулся со взглядом принца. Эльсонир прекрасно понимал, почему я сижу и ничего не делаю. Ему стоило оставить меня в покое. Сказать остальным, что я слабое звено, бесполезный предаток или что-то еще в этом роде. Я бы даже не обиделась, потому что это правда. Но вместо этого он вдруг произнес: «Ты можешь закрыть портал!» Наша битва взглядами продолжалась не дольше минуты, но мне казалось, что бесконечность. Я не могла понять, зачем Эльсонир все это затеял, почему не отступит. Устав искать ответ в его глазах, перевела внимание на остальных. Зик, Сев и Арика смотрели на нас, затаив дыхание. У всех на лицах было написано, что они уже приняли сторону принца. Я должна либо присоединиться к ним, либо стать врагом номер один, стать изгоем в собственной команде. Уж не этого ли добивается Эль? «Давай, Таша», — повторил принц, — «ты точно справишься». «Каким то образом? Вы втроем не справляетесь». «Ты знаешь». Он смотрел так пристально, что сомнений не осталось. Ему нужно, чтобы я использовала магию созерцания. Однако я не собиралась этого делать, поэтому даже не двинулась с места. «Не буду». «Что?» — в один голос воскликнули Зив, Сев и Арика. «Ладно», — осклабился Эль. «Тогда мне придется раскрыть твой маленький секрет. Ребят, вы не знаете, что наша леди Сарах на самом деле?» Меня охватил дикий ужас. «Стой!» Я вскочила, сама не знаю как, преодолела разделяющие нас метры и заткнула ему рот ладонью. «Что тебе нужно?» Он спокойно убрал мою руку и улыбнулся. «Просто закрой этот проклятый портал. Ты ведь можешь, я знаю». «Да зачем тебе это?» Прошипела я, глядя в его отвратительно бесстрастные глаза. Хочу, чтобы наша команда стала сильнейшей. Неужели не ясно? По статистике, только один процент новичков справляется с первым заданием. И я хочу, чтобы мы вошли в этот процент. Поэтому просто сделай, как я сказал. Ты сумасшедший! Бросила я в сердцах. Не больше, чем остальные. Поверь, сейчас не только мы решили не звать Куратора, а сами закрыть портал. Но только у нас это получится. Я огляделась. Все смотрели на меня с ожиданием. Похоже, Эль не оставил мне выбора. Ладно. Скрипя сердце, я отступила. Покончим с этим быстрее. Мы встали рядом с порталом и взялись за руки. Это было необходимое условие для создания магической конвергенции. Физический контакт, кожа к коже. Так каждый из нас стал звеном в цепи, передающим магический поток. От последнего звена к первому этот поток увеличивался, чтобы маг, стоящий во главе цепи, смог использовать всю его мощь. Но это хрестоматийный вариант конвергенции. А в нашем случае я никак не могла стать проводящим звеном. Ильсанир это знал. Он взял меня за руку и кивнул. «Бери сколько надо, портал нужно закрыть». Остальные либо не поняли его слов, либо не обратили внимания на оговорку. Ведь в конвергенции голова цепи не может брать. Ни один маг не может взять чужую силу. Силу можно лишь дать добровольно. Я ответила ему злым взглядом и резко расширила тонкую нить, по которой все это время цедила из него магия. «Это была моя маленькая месть, и, надо сказать, довольно приятная». Элехнул и резко согнулся, но тот же выпрямился с выражением тихого гнева на лице. Весь его вид говорил, «Ты покойница!» А я широко улыбнулась, «Сам же просю!» Чужая магия текла ко мне бурной полноводной рекой, магия всех, кто тут находился. Зигурд, Севастьян и Арика передавали ее Элисониру, не зная, что это он, а не я, главное звено в их цепи. А я просто вампир, который нашел целый океан свежей крови и нырнул в него с головой. Ощущения были божественными. Никогда прежде я не испытывала ничего подобного. Чужая магия переполняла меня и скрылась в каждой клеточке тела, на кончике каждого волоса. Это была чистая, первозданная энергия, которую я могла трансформировать во что угодно одной силой мысли. Так вот, что значит быть созерцателем. До меня наконец-то дошло. «У меня нет своей светлой силы, но я могу брать чужую, могу создавать миры». «Давай!» — рявкнул Эль мне прямо в ухо. Этот крик вырвал меня из блаженного состояния, как из глубокого сна. Я вздрогнула, вынырнула из магического потока, набрала полную грудь воздуха, аккумулировала в себе огромный заряд и послала его в портал. Эффект потряс даже меня. Темный сгусток резко свернулся внутрь, сузился до точки, а потом бесшумно взорвался. Ослепительно яркий свет пронзил пространство, и наши глаза нас разметало ударной волной. Мы с криками разорвали цепь и разлетелись в разные стороны. Мое приземление было жестким. рядом упала Арика. Я услышала, как она стонет, но не могла даже посмотреть в ее сторону, потому что перед глазами расплывались алые круги. Через время, когда стоны и ругань затихли, раздался голос Эльсанира. «Эй, все живы?» «За себя не уверен». Пробурчал Севастьян. «А что с порталом?» — взволнованно спросил Зигурд. «Мы его закрыли». «Смотрите!» — ахнула Арика. Все замолкли. Кажется, даже дышать перестали. Я встревоженно разлепила ресницы. Глаза болели обожженные чистой магией. Но все же мне удалось рассмотреть, что происходит. Тот сгусток исчез. Источника тёмной магии больше не было. Я смогла его уничтожить. А на том месте, где он недавно висел, в земле чернела дыра. Парни потихоньку собирались у ее края и задумчивым лицом смотрели вниз. Я тоже тряхтя поднялась, побрела к ним и встала рядом. Дыра была похожа на воронку от снаряда. «Ничего себе!» — восхитился Севастьян. «А так точно должно было получиться». Все уставились на меня. Я растерянно почесала затылок. Диаметр дыры внушал уважение, метра три не меньше, а ее глубину невозможно было измерить, потому что внизу клубился туман такой же белёсый, как и тот, что мешал нам в лесу. «Знаете», — сказала Арика дрогнувшим голосом, — «что-то мне это не нравится». «Мне тоже», — сглотнул Зигурд. «Нам лучше отсюда убраться». все всё-таки вызвать куратора». Мы с тревогой уставились на Эльсонира. Тот постоял на краю дыры, глядя в нее сосредоточенным видом, потом плюнул вниз, тряхнул головой и улыбнулся. «Да все в порядке. Портал мы закрыли, значит, справились. Можем возвращаться в деревню и доложить, что задание выполнено». Но его преувеличенный энтузиазм почему-то не развеял напряжение. Мы обменялись беспокойными взглядами. Я снова глянула вниз, на туман, перешла на магическое зрение и прислушалась к своим ощущениям. Однако так и не почувствовала присутствие темной силы. Почему же тогда мне тревожно? «Ладно». Первому отмерзик и отошел от края. Эль прав, мы закрыли портал. Пора возвращаться. «А этот так и оставим?» — нахмурилась я. «Предлагаешь ее закопать?» — хмыкнул принц. «Так у нас нет лопаты». «Я ничего закапывать не собираюсь», — вмешался Севастьян и сердито махнул рукой. «Мы и так отдали все свои силы. Неужели никто из вас не ощущает магического истощения?» Он был первым, кто это озвучил. За ним удивленно повторили Зигур и Арика. «Да разве такое возможно?» Меня будто высосали изнутри. Только Эльсанир и я промолчали, продолжая бодаться взглядами. Ну, я-то знаю, чего молчала. У меня истощения не было. Невозможно истощить то, чего нет. Однако ответа принца ожидала с тревогой, по его словам, он уже практиковал конвергенцию, и сейчас мог либо развеять возникшие подозрения, либо усилить их. Первый раз всегда так. Наконец сказал он и разорвал зрительный контакт. С непривычки отдаешь больше, чем хочешь. Потом научитесь регулировать свой поток. Ладно, все, возвращаемся. Последняя фраза дала понять, что дискуссия окончена. Эльсанир первым развернулся и направился в сторону пригорка, с которого мы недавно спустились. Остальные поспешили за ним. Оставаться тут, и правда, причины не было. Портал закрыт. Можно репортовать Дарвизу. Какие мы крутые. С каждым разом задания будут все сложнее. Неожиданно сказал Эльсанир. Если сможем выполнить все без единого просчета, то станем лучшей командой за всю историю Академии. Обернувшись, он бросил на меня быстрый взгляд, а потом снова начал карабкаться вверх. «Самой лучшей командой за всю историю были Белые ноль. Тихо шепнул за моей спиной Севастиан. В нее входили принц Айзен, Эрика Дормер, Изабель Ди Антрас, ее брат-близнец Милардель и Кендер Родервуд. Всего одно невыполненное задание за все пять лет обучения. Упс! Я споткнулась на ровном месте. Так вот, какая оса ужалила в зад младшего принца. Он хочет стать лучше брата.